Багира. «Регина, тебе дать еще денег?» «Зачем, дорогой?» «Ну, может, тебе не хватает?» «У меня все есть. Впрочем, я подумаю...» «Дорогой, ты сегодня будешь ужинать дома?» «Да, скорее всего». «Что бы ты хотел на ужин?» «Я могу приготовить стейк из семги». «Рыба не такая калорийная, как мясо, а тебе надо следить за фигурой». «По-моему, за последний год ты накопил несколько лишних килограммов». «Дорогой, о чем ты думаешь?» Ередина шутливо ущипнула мужа за выпирающий животик. Какая там пара лишних? Хорошо еще, что Антон крупный мужчина высокого роста, а то бы казался просто толстым. Но говорить ему об этом надо осторожно. К чему создавать у мужа лишние комплексы? Они стоят в прихожей. Антон протягивает ей галстук. Завяжи, пожалуйста, как думаешь, может, мне снова стоит заняться теннисом? Или в бассейн? И на теннис, и в бассейн. В бассейн по выходным ты можешь ходить со мной. Регина с удовольствием оглядывает в зеркале свою стройную фигуру. После того, как сын идет в школу, можно пойти в фитнес-клуб. Она, Регина Перовская, постоянный член этого клуба, и стоит это сущие гроши пару тысяч рублей в месяц, солярий, массаж и услуги косметолога за дополнительную плату, но и это для нее тоже не обременительно. Какие сущности пустяки? А ведь как все начиналось? Непросто, ох, непросто! Разве думала когда-нибудь Регина, умница? Отличница, первая в классе ученица, что будет заурядной домохозяйкой. Вовсе нет. Напротив, ей хотелось совершить что-нибудь необыкновенное. Хотелось учиться, потом работать, потом снова учиться. Аспирантура, кандидатская диссертация, докторская. Так умница Регина видела свой жизненный путь, когда после школы поступила не куда-нибудь, а в МГУ, на филфак. А вскоре на университетскую дискотеку один из ее однокурсников привел своего друга Антона. Регина влюбилась в него с первого взгляда, хотя Антону тогда больше нравилась его подруга Алиса. Но то и родители вскоре нашли обеспеченного деньгами и жильем жениха. И Антон остался не у Регина была безумно влюблена. Она приложила все силы, чтобы парня утешить. Родители ее поддержали. «Женитесь. Будете жить у нас в одной из комнат». Антон, видимо, очень хотел стать москвичом, поэтому он сделал Регине предложение. Она чувствовала тогда, что нелюбима, но верила в свои силы. как, впрочем, и всегда. Ох, что это были за времена. Вместе с родителями в маленькой двухкомнатной квартирке. А вскоре родился Алешка. Сейчас ему почти 14 лет. Подумать только, 14 лет? Как же быстро время летит. Регина оглядела прихожую. Трехкомнатную квартиру муж купил 7 лет назад, но евроремонт в ней они смогли сделать только спустя 3 года. Что ж, не все сразу. Были времена, когда они всей семьей жили на зарплату Антона, который работал младшим научным сотрудником в НИИ. Регина сидела в декрете с Алешкой и по-прежнему верила в себя. Муж полюбил ее не сразу, но полюбил. Это Регина знает точно, потому что у него нет любовницы. А ведь с его деньгами иметь таковую не проблема. Не сразу. Ох, далеко не сразу пришел к Антону успех. И пришел-то он потому, что рядом была чуткая, понимающая Регина. А про любовницу она знает наверняка, потому что умная. Тонкие, незаметные ему наблюдения, пара вопросов скользь, визит к частному детективу, но так, чтобы Антон ничего не заметил. Правда, он редко проявляет к ней интерес как к женщине, зато между ними установились доверительные дружеские отношения. А это куда ценнее, и любовницы у него нет. Значит, любит ее, Регину. Любит и ценит. Регина справляется с галстуком, протягивает мужу пиджак, Теперь его начинающаяся полнота почти незаметна. Уверенный в себе, респектабельный мужчина, 36 лет, владелец строительной фирмой. «Ну, дорогая, я пошел?» «Удачи тебе!» – традиционный поцелуй в дверях. «Теперь можно заняться сыном. Потом собой. Во всем должен быть порядок. Это гарантия успеха». «Алексей!» Лёша, Пора вставать!» «Ты опоздаешь в школу!» Когда она уже заканчивает в прихожей свой дневной макияж, раздается телефонный звонок. Регина берет трубку и слышит, как в ней громко рыдает лучшая подруга Алиса. «Лиса? Что случилось? Перестань реветь, лиса!» «Но он грозится меня убить!» «Кто? Арсений? Вот сволочь! Ну перестань, мы что-нибудь придумаем!» «Перестань, лиса, слышишь?» В трубке тихий стон. «Я не могу! Я его боюсь!» «Приезжай ко мне! Сегодня же, сейчас!» Мы пойдем в фитнес-клуб, я куплю тебе входной билет, поплаваем в бассейне, посидим в сауне, зайдем к массажисту. Ты успокоишься, все мне расскажешь. И мы вместе что-нибудь придумаем. Хорошо. Алиса все еще громко всклипывает. Регина кладет трубку и вздыхает. Вот еще одна проблема. Надо обязательно помочь Алисе. Они ведь много лет подруги. После сауны и массажа обе расслабленные сидят в баре и пьют кофе. Регина перебирает в уме варианты. Должен же быть какой-то выход. Может, тебе с ним развестись? Он меня убьет, как ты не понимаешь? Он же просто бешеный. Я до развода не доживу. Заставляет меня подписать бумаги, хочет продать дачу. А я не согласна. Сначала дача, а потом он и до баби Любиной квартиры доберется. Послушай, может, тебе лучше самой ее продать? Чего продать? Квартиру. Зачем? Тогда у тебя будут деньги. Большие деньги. А деньги – это свобода. Ты потихоньку лизнешь от своего Синьки и все. И он тебя никогда не найдет. В конце концов, можно даже купить себе новый паспорт. Без штампа о браке. И вообще начать новую жизнь. Ну как мне ее продать? Меня же могут обмануть. Я тебе помогу. Все это делается в три дня оформление бумаг. А если он узнает? На первое время надо будет уехать. Если уж ты решила начать новую жизнь. Да, я решила. Потому что я так больше не могу. «Ты посмотри, во что я превратилась, посмотри!» Регина скептически оглядывает ее. «М-да... А ведь у тебя когда-то была отличная фигура. Я тебе раньше даже немножко завидовала». «Завидовала? Ты? Мне?» «Мы примерно одного роста, но у тебя талия от природы гораздо изящнее. И вообще ты мягче, женственнее. У меня-то фигура почти мальчишеская. Пришлось кое-что предпринять. Да ты знаешь». «Сейчас я вешу больше тебе килограммов на пять!» – уныло заметила Алиса. «На пять!» – скептически усмехнулась Регина. «Ты себе льстишь, подруга!» Алиса метнула на нее злой взгляд. «Конечно!» Развлекается тут, плавает в бассейне, подставляет спинку молодому массажисту. Знал бы Антон про некоторые ее фокусы. Не слишком ли большую свободу предоставил он жене? Но за Алисой тоже водится грешок. А ее сенька куда более грозен, чем Антон. Потому про фокусы Регины Алиса пока молчит. Это взаимная выгода. Они ведь уже много лет лучшие подруги и надежно хранят секреты друг друга. «И куда мне уехать?» спрашивает она Регину. «На юг. Есть отличный пансионат, где мы с Антоном отдыхали несколько раз. Там довольно дорого для простого люда, поэтому всегда есть свободные места. Скажем так, это вполне приемлемый отдых для людей среднего класса». «Ой, я боюсь. Давно уже никуда не вылезала». И потом я плохо выгляжу. Ничего. Загорелое тело смотрится гораздо стройнее. Мы поедем вместе на моей машине. Вдвоем. Ты и я. Сегодня утром Антон спрашивал, не нужны ли мне деньги. Я, пожалуй, возьму у него пару-тройку тысяч. Чего? Долларов, милая. Долларов. Значит, я поеду на твои? Зачем? Ты к этому времени уже будешь состоятельной женщиной. Ты должна успеть продать квартиру. «Мне что, брать такие огромные деньги с собой?» «Нет, зачем же? Спрячь пока на даче. Он же грозится ее спалить!» «Пугает!» – уверенно сказала Регина. «Что он, дурак? В любом случае, когда я за тобой заеду, ты возьмешь эти деньги, и мы их перепрячем. Я посоветую с Антоном и найду надежный банк. Ты же не собираешься возвращаться к мужу? Ведь так?» «Не собираюсь», – кивнула Алиса. «Значит, мы договорились?» Потерпи еще несколько дней и тайно готовься к отъезду. Некоторые вещи ты перевезешь к одной моей хорошей знакомой. У нее же можно будет пожить первое время, пока не определишься с жильем. А сколько может стоить квартира бабы Любы? Осторожно спрашивает Алиса. Двухкомнатная в центре Москвы? Такой огромной площади? Да из нее при желании такую конфетку можно сделать? Не переживай, покупатели найдутся. Причем мгновенно. Ты сделаешь себе новые документы, купишь новую квартиру в новом районе. И еще деньги останутся. Положишь их в банк и будешь жить на проценты прибивающие без своего Арсения, раз он оказался таким уродом. Еще и ребенка родишь от хорошего мужика. Работу я найду. Мы все устроим. На то я тебе и лучшая подруга. Ведь так? Да. Спасибо, Багира. У Алисы словно гора с плеч свалилась. В самом деле у проблемы есть решение. Надо только все обдумать хорошенько. Как следует все обдумать. Редина же вечером готовится к бою. Антону придется на неделю оставить одного, а ему это не слишком нравится. Первым делом она отсылает Алешку ночевать к ее родителям. Потом, мурлыкая под нос модную песенку, Регина наносит свежий макияж, на этот раз вечерний. Мужу ничего объяснять не придется. Внимательно глядя в жену, он спрашивает только, а где сын? Поехал ночевать к бабушке. Понятно. За годы совместной жизни эту культурную программу он выучил наизусть. Благо жена следует раз и навсегда установленным правилам. Сначала ужин при свечах. Регина, как всегда, великолепна. Бокал легкого вина, кусок семги под белым соусом, салат по-гречески. Дорогой. Тебе понравилось? Потом постель. Регина потрясающая. Как всегда. Серия долгих поцелуев, которые становятся все горячее и горячее. Ее осторожные руки спускаются все ниже и ниже. Незаметно снятая одежда, ее направляющее движение. Краткий восторг, чтобы он успел почувствовать себя настоящим мужчиной. И неизменная. «Дорогой, тебе понравилось?» Когда она возвращается из ванной, он послушно подставляет плечо, куда удобно ложится черноволосая головка жены. Ее короткая стрижка безупречна, волосок к волоску. «Ну, теперь поговорим?» «О чем, дорогой?» а «О чем бы ты хотела?» О Алисе». На мгновение ей кажется, что плечо мужа напряглось. «В чем дело?» «Нет, снова расслабился». И Регина продолжает уверенно. «Да, об Алисе». «А что с ней такое?» Ее муж оказался самой настоящей скотиной. «Да ты что? Он ей даже угрожает, хочет убить. Ей нужно уехать из города на какое-то время. Алешка уже взрослый, он отправляется в спортивный лагерь на юг. Последнее время он делает успехи в большом теннисе. Я же хочу поехать туда на машине. С Алисой». Его плечо расслаблено. Редина уже чувствует полное согласие. «Значит, можно продолжать». «Дорогой, ты как?» «Что ж, конечно». поезжай. Мне понадобятся деньги, дорогой. Хорошо, возьми. Тысячи две-три долларов, а лучше четыре. Да, мне нужно четыре тысячи долларов. Так много? Вот теперь его плечо точно напряглось. Регина в недоумении. Ты же сам спрашивал утром, не нужны ли мне деньги. Я не думал, что речь пойдет о такой большой сумме. Большой? Ты сказал большой? Антоша, у тебя какие-то проблемы? А ты хочешь об этом знать? «Я не уверена». «Тогда помолчи». Она тщательно обдумывает слова мужа. Что ж, этого следовало ожидать. У бизнесменов время от времени случаются проблемы. То АБЭП наедет, то пожарная охрана, то конкуренты начнут совать палки в колеса, то влиятельный клиент нажалуется в соответствующей инстанции, то соучредители затеют раздел имущества. Но Антон первый раз об этом говорит. И первый раз отказывает ей в деньгах. Пусть не напрямую, а вскользь, но отказывает. «Мы можем разориться?» «Каждый может. Я могу тебе чем-то помочь?» «Помнишь, я открыл на твое имя счет года три назад?» «Чтобы в случае чего ни ты, ни сын ни в чем не нуждались?» «Да». Она старается, чтобы голос не дрогнул. «Тогда, три года назад, дела у мужа шли великолепно. Возможно, мне понадобятся деньги. Потом, когда все утрясется, я тебе их верну. А что, собственно, случилось?» «Будем судиться». «Судиться?» Да. Какое-то время фирма будет стоять. Мне придется платить сотрудникам минимальную зарплату, чтобы не разбежались. И каким-то образом держаться на плаву. «А какие гарантии, что фирма выживет?» напряженным голосом спрашивает Регина. «Никаких». «Антон, я серьезно?» «И я». «Дорогая, ну кто в наше время может дать надежные гарантии?» «Так что будь умерен в своих расходах. И я очень надеюсь, что ты не потратил свои деньги». «Да». «Так я могу на них рассчитывать?» «Да». Регина не может ему признаться в том, что денег на счету давно уже нет. И тем более сказать, куда она их потратила. Она так надеялась, что Антон никогда не вспомнит о них. Господи, ну какие можно придумать расходы, чтобы объяснить отсутствие денег на ее именном счете? Ведь муж всего полтора года назад купил ей новую машину. Он же оплачивает расходы на хозяйство, на ребенка. Все эти школы, секции, путевки. Дорогая, ты в порядке? Да. Так что там с Алисой? Ничего. Абсолютно ничего. Но ты только что сказала. Пустяки, дорогой. Сущие пустяки. Мне вполне хватит пары тысяч. Надеюсь, ты снимешь со своего счета? Конечно, дорогой. Значит, тебе не будет в Москве пару недель? Да. Это хорошо. У меня сейчас начнется очень тяжелый период в жизни. Лучше, если ни тебя, ни Алешки не будет рядом. А когда вы вернетесь, что-то уже решится. Ну, спать? Да, дорогой. Спать. Разве тут уснешь?» Регина закрывает глаза, поворачивается на другой бок. Вот так. Пусть муж думает, что она спит. Надо все хорошенько обдумать. Из любого положения должен быть выход. Если разговор зайдет о деньгах на ее счете и придется объяснять, куда они делись, это потянет за собой такую цепочку. Простит ли ее муж? Вряд ли. Она хорошо изучила Антона за годы брака. Он относится к категории порядочных мужчин, каковых сейчас осталось не так уж много. Хороший семьянин, замечательный отец, безупречный муж. И у него нет любовницы. Прощение, как правило, вещь взаимная. Ты прощаешь, прощают и тебя. А если его не в чем упрекнуть? Что ему мешает развести с ней после того, как он узнает правду? И какую правду? Нет. Этого допустить нельзя. Она по-прежнему верит в Антона. Он выкрутится, непременно выкрутится. И все будет как прежде. Крепкая семья, любящий муж, достаток в доме. Надо только выиграть время. Регина прислушивается к дыханию мужа. Неужели? Нет, он тоже не спит, что-то напряженно обдумывает. Так, повернувшись друг к другу спинами, они лежат долго. Очень долго. И хотя знают друг друга уже много лет, ни один не догадывается об истинных мыслях другого. Целую неделю Алиса тайно готовится к отъезду. Регина помогает ей во всем. Ее приятельница Ирина уехала на месяц в санаторий в Кисловодск, оставила ключ. К ней домой Алиса перевозит некоторые свои вещи. Делает это так, чтобы не заметил Арсений. С продажей квартиры тоже нет проблем. Все разрешается как нельзя лучше. Наведавшись на дачу, Алиса оставляет там сумку. Ну вот, кажется, все и готово. В пятницу в пять часов, когда Арсений уезжает по своим непонятным делам, в квартире раздается неожиданный звонок. Алиса уверена, что это Регина. Алиса? Да. Это Антон. Кто? Антон. «Я слышал, у тебя какие-то проблемы?» «Ну и что?» «Мы не могли бы встретиться?» «Когда?» «Сегодня». «А Регина?» «У нее какие-то дела?» «Должно быть, где-то плавает или играет в теннис?» В голосе Антона звучит явная насмешка. «Хорошо. Я приеду». «Куда?» «Давай встретимся в том кафе. Ну, ты помнишь». «Да, я помню». «Оно еще существует?» «Там теперь ресторан». «Ресторан? Я буду тебя там ждать». «Я выезжаю». До встречи. Разве Алиса может ему хоть в чем-то отказать? Это вовсе не потому, что он муж ее лучшей подруги. Кто знает, как могла бы сложиться жизнь у них у всех, прояви она тогда много лет назад твердость. Алиса подходит к зеркалу, ищет губную помаду, пробует накрасить губы. Руки у нее слегка дрожат. За 14 лет это их первая встреча наедине. Что же будет? На следующий день, в субботу, Арсений решает – пора. Сегодня торговля опять шла неудачно. Вроде бы он везет то же, что и все, но у других берут, а у него нет. Или это только кажется, что у соседа и земля жирнее, и снег белее. В три часа он велел жене. Сворачивайся. Поймал ее удивленный взгляд, поморщился. Что за корова? Опустилась, расплылась. А туда же. Встала в позу, и все тут. Стерва жена все равно не уступит. Ее надо наказать. Время сейчас самое подходящее. Вот уже месяц почти нет дождей. На улице стоит сушь. Дом старый. Поднеси спичку, вспыхнет, как сток соломы. Но спичку подносить нельзя, если хочешь получить страховку. Надо затопить печку. Наверху на чердаке давно уже отошла пара кирпичей. Если пламя будет достаточно высоким, искра непременно проскочит и упадет на пучок соломы, который он предусмотрительно положит рядом. А сам сделает вид, что был пьян, уснул. И потом едва успел в одном беле выскочить на улицу из горячего дома. Деревня на отшибе. Пока пожарные приедут, все будет кончено. Мысленно Арсений довольно потирает руки. Он сидит за столом, вяло ковыряет вилкой в тарелке с жареной картошкой и с подтяжка поглядывает на жену. Что-то она сегодня подозрительно спокойна. Выпить хочется, сил нет, но пока нельзя. Ему садиться за руль, а потом еще сделать важное дело. «Ты не передумала?» – спрашивает Арсений. «Ты о чем?» – Алиса невольно вздрагивает. «Подпишешь бумаги на продажу усадьбы?» «Нет, не подпишу». «Тогда пеняй на себя. Дура. Я все равно сделаю по-своему. Сегодня же, слышишь? Сегодня». Он скакивает из-за стола, чертыхается. Через несколько минут громко хлопает входная дверь. Алиса кидается к телефону. Антон ходит по комнате из угла в угол, словно лев в клетке. Сын уехал в спортивный лагерь. Жена весь день собирает вещи. Бегает в соседний супермаркет за какими-то необходимыми для поездки мелочами. Приводит порядок в квартиру, чтобы у него после ее отъезда не было хлопот. Жена. Антон прикидывает, поговорить с ней сегодня или когда она вернется с юга. Разговор будет неприятен обоим. Но когда-то надо начинать. Нет. Потом. Все равно недели две ее рядом не будет. Если бы не Алешка. Но все как-нибудь решится. Все образуется. Фирма откроется вновь и будут деньги на то, чтобы отправить сына учиться в колледж в Англию. Давно пора. Он уже взрослый мальчик. Ему надо получить хорошее образование. А с Региной надо что-то решать. И с Алисой. Телефонный звонок. Он невольно вздрагивает, потом слышит, как жена снимает трубку. И говорит. Но слова разобрать невозможно. И тут Антон делает жест, которого еще вчера стыдился бы. Он снимает трубку параллельного телефонного аппарата. Регина в спальне. Вещи собраны, все решено. Надо покончить с этим сегодня же. Сделать пару важных звонков, подстраховаться на всякий случай. Надо же. Какая дрянь оказалась ее подруга. Какая же дрянь! она-то думала, что такую дружбу, как у них с Алисой, не продают. Но зависть сильнее дружбы. Тут каждый сам за себя. Господи! Хорошо, что она, Регина, такая умница. Когда вернулась вчера вечером из клуба, уставшая после длительной тренировки и массажа, Антона дома не оказалось. Подумала было, что он задержался на работе и позвонил Алисе. Решила обговорить детали путешествия на юг. Но той дома тоже не оказалось. Регина позвонила на всякий случай мужу на работу и выяснила задержавшись допозна секретарши, что шеф уехал в пять часов. В пять? А уже восемь вечера. Любовницы у Антона нет. И Регина вдруг занервничала, оделась, вышла на улицу к машине. В голову пришла неожиданная мысль. А что если... Вспомнила, как дрогнула Антона плечо, когда она заговорила об Алисе. Неужели не остыла за столько лет? Или здесь что-то похуже будет? Она прекрасно помнила то кафе. Когда-то давным-давно, обливаясь слезами, следила за тем, как сидят за столиком Антон и Алиса. Было это всего пару раз. Потом у них ничего не получилось. Когда уже после свадьбы заговаривала с Алисой об Антоне, та делала равнодушное лицо. Он тоже никак не реагировал на упоминания о ее лучшей подруге. Они втроем были несколько раз в одной компании на вечеринках. Алиса частенько заезжала к ним домой. И ничего. ничего. И вот вам. Пожалуйста. Вчера без пятнадцати девять они вышли из того самого кафе. А это что-нибудь да значит? Теперь там ресторан, нет большой огромной прозрачной витрины, окна наглохо занавешены, и Регине пришлось минут 15 стоять возле дверей, кусая губы. Войти? Не войти? А вдруг они там? Их нельзя спугнуть. Алиса немало может наболтать Антону. Конечно, она знает далеко не все, только малую часть, но и этого достаточно, чтобы потянулась длинная цепочка ее Регининых грехов. Антон человек очень умный, ему ничего не стоит выяснить все до конца. Зачем было доверяться подруге? И Регина дождалась. Они появились в дверях. Тут же нырнула за ближайший киоск, пытаясь по их лицам прочитать свой приговор. И поняла. Нет, не остыла. Регина прекрасно изучила мужа. Тот никогда не будет принимать скоропалительных решений. Значит, во-первых, не надо говорить Антону, что видела его с Алисой. Во-вторых, решить проблему с деньгами. Если на ее счете окажется нужная сумма, все обвинения сразу же потеряют почву. Что вы такое говорите? Это все клевета, потому что деньги на месте. А очной ставки у них с Алисой не будет. Регина открывает сейф, встроенный в стену спальни. достают оттуда пистолет. Маленький дамский пистолет, подаренный мужем, когда она попросила средства защиты. Все-таки молодая и красивая женщина, хорошо одета, в ушах бриллианты, на пальцах тоже ездит на дорогой машине. Мало ли что. Время сейчас опасное. До сих пор не везло, никто не покушался на ее драгоценную жизнь. И ей приходилось упражняться только в стрелковом клубе. От скуки и одиночества она переболела и этим увлечением. Регина прячет пистолет в сумочку и вздрагивает от неожиданного звонка. Кто бы это мог быть? Неужели Алиса? Да. Багира? Это я, Алиса. Что-то случилось? Да. Сенька, по-моему, окончательно спятил. Кажется, он сегодня хочет спалить дачу. И что? Там сумка с деньгами, спрятана в подполе, как ты не понимаешь? Ты что, другого места не нашла? А где? Дома, в нашей однокомнатной, где у него по всем углам бутылки запрятаны. Спрятать 400 тысяч долларов, чтобы он на них наткнулся в любой момент? Ты же мне сама посоветовала спрятать деньги на даче. Извини, забыла. Надо было отвезти сумку на ту квартиру, к Ирине. Уже спокойнее, говорит Регина. В чужой дом? Ну уж нет, это мои деньги. Я сейчас еду туда. На дачу? Да. Не будет же Сенька полить дом средь бела дня. Он пошатается где-то еще часа с два. А потом только решится. Я хочу успеть забрать сумку. Может, тебя отвезти? Нет, только время потеряем. Если я сейчас рвану на электричку, то буду там уже через час. Здесь близко. Ты к этому времени тоже подъедешь, если пробок на дороге не будет. В это время на электричке получается быстрее, чем на машине. Я в любом случае буду там раньше Сеньки и успею забрать деньги. Потом мы сядем в машину и поедем на юг», – решительно говорит Регина. «Ночью? По дороге есть кемпинги. Переночуем где-нибудь, а завтра уже будем в море купаться. У меня хорошая машина». «Я знаю». «Значит, увидимся, подруга?» «Да, через час». «Целую». «Целую, пока». «Что такое?» Щелчок в трубке, или Регине это только послышалось, как будто положили трубку параллельного аппарата. «Нет, только не Антон». Муж не способен на такие поступки. Регина идет в соседнюю комнату. Дорогой? Да, Регина. Он абсолютно спокоен. Сидит, смотрит телевизор. Лицо безмятежное. Я уезжаю, дорогой. Куда? На юг, с Алисой. Как, уже? Да. Я думал, что вы поедете утром, пока солнышко не взошло. Все так делают? У Алисы изменились обстоятельства. Регина внимательно смотрит в его лицо. Ни один мускул не дрогнул. Делает вид, что увлечен фильмом. «Что-нибудь интересное, дорогой?» «Да, кино». «Ну, я пошла?» «Я тебя провожу. До дверей». Они в прихожей. Антон заботливо интересуется. «Ничего не забыла? На юге тоже бывает прохладно. Ты бы взяла кожаный жакет? У тебя слабое горло». «Я взяла». «Удачи тебе, дорогая». «И тебе». Традиционный поцелуй в прихожей. Регина слышит, как муж запирает за ней дверь. Потом спускается вниз к своей машине новенькому голубому Peugeot 206. Уже собираясь сесть в машину, поднимает голову. В ее квартире в одном из окон отодвинута занавеска. Антон смотрит, как уезжает на юг его жена. Регина приветливо машет рукой. «Пока, дорогой! Пока!» Когда машина жены отъезжает, Антон тут же решительными шагами идет к дверям спальни. Кажется, жена гремела дверцей сейфа. Он прекрасно знает, что в нем вместе с деньгами и документами жена хранит пистолет. Так и есть. Коробка, где лежало оружие, пуста. Пригина забрала пистолет с собой. Антон уже жалеет, что ее не остановил. Не надо было откладывать важный разговор на потом. Что то Алиса рассказывала о своей даче? Это веселая история с Дарственной, когда мужу достается дом, а жене земля вокруг него? У Антона отличная память. Он легко вспоминает название деревни и дороги, по которой туда надо ехать. Все, что касается Алисы, он не забывает. Никогда.